Проведение сеансов семейной терапии. Как уже упоминалось в этой главе, ДПТ не используется для работы с пациентами младше 15 лет. При работе с молодежью, особенно совершеннолетними и свободными от родительской опеки индивидами, отношение к семье пациента определяется подходом консультирования пациента. Если терапевт считает, что общение с семьей пациента может быть полезным для терапии, такой вариант предлагается наравне с другими способами решения проблем который пациент может выбрать и применить. Сеансы семейной терапии не противоречат принципам ДПТ, иногда могут быть предписаны терапевтом. Подробнее об этом в главе 15. Однако психотерапевтические сеансы с членами семьи в отсутствие пациента не соответствуют принципам ДПТ. Хотя терапевт и помогает пациенту понимать реакции значимых для него членов окружения, он заключает контракт только с пациентом и работает только на пациента, а не на других людей. Во время встречи с членами семьи или другими значимыми членами окружения пациента терапевт также помогает участникам занять позицию понимания и валидации по отношению к пациенту. Терапевт знакомит участников с положениями ДПТ, обсуждает потребность в валидации и формировании необходимых навыков.